Глава 19 Сила Сьюзан Коул. Поместье Жанетты Малор Расшитые портьеры, отдраенные до блеска паркет, можжевеловые подставки для блюд, высокие потолки, просторный зал, гудящий от каждого шага. Отличное место, чтобы угрожать человеку. Вы голодны? Сделанным участием поинтересовалась графиня и не дождалась моего ответа. «Подайте нам пирог!» Слуга поклонился и отодвинул дальний стул у двери. Я прошла мимо него, села рядом с Жанеттой. Тахари в зале не было. Семейный ужин мы разделили вдвоем. Женщины во главе стола. Должно быть, Кириган охватил бы удар, станет он свидетелем. «Благодарю, но я не принимаю угощений в чужом доме». В этот раз графиня улыбнулась слишком быстро, чтобы притворяться. «Это мудро. Полагаю, от вина вы тоже откажетесь?» Она подняла кубок и вдохнула аромат напитка. «На острове лучшие сорта винограда, чтобы вы знали. Ни в какое сравнение с нашими культурами». Она угостилась, не сдерживая себя. Верный сигнал, что опасаться ей нечего, и беседа — это не более, чем развлечение перед сном. «Удивительно, сколь многому может научить новый муж!» – проворковала она, облизав губы. «Я собиралась удивить ее еще больше!» «К слову о вашем муже!» Глаза Жанетты блеснули самодовольным хозяйским огнем. «Мы виделись у манежа!» Жанетта сама подлила себе вина, не теряя блаженного настроя. «Он великолепен, не так ли?» «Боюсь, напротив!» После того, что приключилась в милой грешнице, он с трудом удержит и один меч. Жанетта ничем не выдала тревоги. Так, глянула поверх кубка полуприкрытыми глазами. «Полагаю, той ночью наши враги узнали, на что он способен и вовсе без оружия». Она обнажила порозовевшие зубы. «Дюжина свечей озаряла стол Жанетты Малор. Вышивка на скатерти ползла вдоль краев, водопадами лилась со столешницы» влилась из в центре подкованным блюдом. Подали пирог, подогретый в печи. Я не могла представить графиню за пределами этого лоска. Без портьер, в платье из дерюги, размачивавшую и хлеб в воде. Если верить бумагам Харуна и новому займу, осталось ей недолго. За портьеры ковры и мебель дадут хорошую цену. Когда привыкаешь жить на широкую ногу, тянешь до последнего, и тем быстрее падаешь на самое дно. Скоро и эта графиня вспомнит, как штопать рубахи. «Удивительное дело, турниры!» – бросила я, будто невзначай. Все внимание графини вернулось ко мне. «Честь, отвага, мастерство – ничего не стоят на манеже. Мы с вами знаем, для чего мужья, братья и сыновья с отцами выходят топтать песок». Графиня не возражала, с аппетитом принялась за пирог. Кажется, ее настроение ничто не могло испортить. Я продолжила. Как в южных пустынях спускают псов подрать друг друга или же устраивают петушиные бои на болотах? Жанетта отставила кубок. Служанка поспешила подлить добавки, но одним жестом хозяйка поместья отправила ее прочь. Я подбила итог. «Это золото, приносящее еще больше золота». Графиня улыбнулась, изображая потворство. «Кому, как не вам, знать все о золоте, госпожа Коул». Боюсь, одним золотом мое дело не ограничивается. В горле пересохло, но я не притронулась к угощениям. Вы немало вложили в турнир, находясь в без того щекотливом положении. Я встретилась с ней взглядом. И я долго думала, для чего вам эта победа. Полагаю, как ваши тайны не касаются моего слуха, так и мои могут остаться со мной. Не выдав злости, парировала графиня. Я пропустила ее фразу мимо ушей. Уж не говоря о том, чтобы выходить за простокомечника, беглого аристократа, чужеземца, безнадела и поручителей. Тут я ее подловила. ты играла влюбленную жену, а уж раз начал изволь играть до последнего. Вы несправедливы. У моего мужа есть прелестный надел под волоком, если уж не считать земель на острове. Боюсь, что нет, до тех пор покажив его отец, Буджун Тахари и его старший сын. «А что касается надела в Волоке, вы, должно быть, ни разу там не бывали или пытаетесь скрыть от меня?» Она встретила мой взгляд с меньшей доброжелательностью. «А, вы, должно быть, не видели моего мужа, того, как он красив?» Хитрая улыбка. «Впрочем, как я слышала в Криге, вы оценили его красоту по достоинству». Я прижала большие пальцы друг к другу под столом. «Сколько глупостей!» Оставаясь дочерью первого банкира, полагать, что тайные встречи останутся тайными, даже если ни одна из них не длится больше часа и проходит в ночлежке вдали от лишних глаз. Неудивительно, что в те годы отец считал меня глупой белкой. Вот только те времена давно прошли. Что ж, тогда перейдем к делу. Разве вы еще не перешли к нему? Жанетта промокнула губы салфеткой. Нет, и почему нельзя поливать графинь кипятком? Я могу в любой миг потребовать плату, которую вы придержали в том году». Жанетта чуть наклонила голову вправо, с интересом разглядывая меня. «Договоренности, заключенные с Арифлей, не сохранены на бумагах. Я проверила. Но есть и более легкий путь. Я откинулась на спинку стула, удобнее, чем в моем банке. Я заплачу колу из Маранта вдвое больше». Лицо Жанетты вытянулось. «Или втрое мы можем поторговаться?» Долгая тишина, та самая, в которой настаиваются правильные, удобные решения. Я положила руки на стол. «Но мы с вами не враги, ведь так, Жанетта?» Она повременила с ответом, а потом также приветливо улыбнулась. «Госпожа Коул, до сегодня я и не предполагала, что мы с вами можем стать врагами». Лаэн Тахари. Ристалище Оксала. Кол завел палец вправо и я ринулся вперед, надеясь скорее покончить с боем. Дзинь! Толпа взревела. Палец отскочил от моего плеча, коснулась шлема и в глазах сплясали звезды. Какого дья... Кол отшатнулся. Керчет-то чуть не угодила в прорезь на его шлеме. Мы сделали круг, тяжело дыша, искались. Разве бой не оплачен? Жанетты не было в ложе, ни наверху, ни по правую руку от смотрителя боя, ни у ограды. Ее не было нигде. На моем плече остался черный марки цвет. «О, дьявол!» — выдохнул я уже вслух. — Придется поработать. «Один удар на счету! Колла из Маранта!» — крикнул смотритель. «Острое, резкое начало!» Трибуны разделились. По левую руку от смотрителя болели за Колла. Я увидел грубый жест во втором ряду и тут же поплатился. Противник оттеснил меня к выходу. Режущая боль в распоротой ноге, тяжесть в надрезанной ладони, все напоминало о проклятой ночи в милой грешнице. Бордель, манеж, песок и грязь, мое пристанище. «На!» — говорил сам с собой укол, размахивая палицей. «Должно быть так принято в Маранте». Он загребал песок тяжелыми пластинчатыми сапогами, и я корил себя за медлительность. В криге я бы разделал, его не успев пропотеть. Щит в форме капли с истерзанным гербом портил мои кирчетты. Я боялся делать выпады левой, каждый отдавал резью в распоротой ладони. Я проигрывал, пятился и делалось только жарче, тяжелее, больней. Ага! Торжествующе воскликнул кол и высунул кончик языка, увлекшись. Закованные в почти одинаковое железо мы мало чем отличались для верхних рядов. Я рискнул. Отогнал его, повернув лицом к солнцу. Ясное небо, полуденный жар, песок. Все, как было в Содружестве на острове, когда Саманья учил меня обращаться с мечами. Глаза Колла, то, что виднялось в прорези, сощурились. Яркий отблеск лучей помазал его нагрудник, и я ухватился за этот миг, отдав все, что у меня было — Обвел его финтом, замахнувшись на его болтливую рожу. Подступил ближе, готовясь толкнуть обод плечом и добраться. Добраться, наконец, до его голени. Палица выскочила из-за щита, словно стрела. Я завел левую для удара, чтобы отвести ее, отразить. Резкая боль пронзила ладонь. Тело само увело меня вправо, спасая голову от стальных шипов, летевших в лицо. «Дзынь!» В глазах на миг потемнело. Ноги отнесли меня в сторону. Трибуны качнулись, точно лодка на воде. Я удержался на ногах. «Два! Два и ничего! Ничего от первого мечника! Кто бы мог подумать!» Голос смотрителя боя пробивался сквозь звон в ушах. «Вам нельзя проигрывать, мой дорогой муж!» — шепнула Жанетта, когда я снимал с нее ночное платье. Я отряхнул головой, витал в облаках. «Потому и получил по шлему дважды. По делу». Противник самодовольно оглянулся на трибуны, туда, где его поддерживали, к тем, кто был прав с самого начала боя. «Ладно, здоровяк, давай поиграем», — процедил я сквозь стиснутые зубы. «Хоть он и не мог меня расслышать, я позорно отступил. Много лишних шагов, много сил ради большего расстояния. Точно трус. Впрочем, мне было чего бояться». Кол из Маранта никого не щадил. Он не сдерживал удары, и от его толчков щитом дребезжали чертовы латы, а керчетты впивались в ладонь, точно молотом отбивая пястные кости. «Он бы убил меня, окажись мы под стеной на воле. Вдали от ограды манежа, этого цирка, этой отсталой игры». В криге Беляк переломал своему противнику кости и вышел на следующий бой, не получив и косого взора. Что скажут мужу графини, если он выпотрошит Колла на глазах у толпы? Мы снова сошлись. Враг высунулся из-за щита, и в прорези шлема мелькнула мерзкая хищная улыбка. Я отступил точно ягненок перед волком. Прятал зубы, пятился, опасался, берег себя. Вместе с тем берег и врага. Что скажет сама графиня, если я вернусь проигравшим? Все кости колы из Маранта не стоят ее улыбки. Воскликнул он, палец палецу слишком далеко. И делал это все чаще, чаще, увереннее, наглей. Два и ничто. Один промах до поражения. Один удар. Мы сделали новый круг. Кол стал теснить меня к трибунам, к выходу, словно бы все решено. Словно бы мне не стоило выходить сюда с клинками на голо. Словно первый мечник погиб, изнеженный, разбалованный, скончался в шелках. Какой стыд. Промолчит Жанетта, и только строгая полоса между ее бровей покажет, как все есть на самом деле. Моя добрая, непостижимая жена. «Довольно!» — гаркнул Кол, когда мы снова разминулись. Нетерпеливый, жадный, самоуверенный ублюдок. Его не зажимали в подворотне, не валяли в грязи. Золото! Вот и все, что он вынесет с этого боя. Везучий сукин сын. Боль отзвенела в распоротой ладони, отдалась в стопах, натруженной спине. Боль, боль, боль! Я отведал ее сполна. Взмах у ворот, финт правый, столкновение, близость. Кол явно наметил последний удар. Я отправил клинок к его горлу, за мягкую постель, которая ждала меня каждый день. Зашел к перину, аромат чернил. Двинул гардой в зубы, прикрытые шлемом, за игнятину на углях, кроличьи рогу и весь подвал сладких вин. Уклонился от двух яростных ударов справа, слева, за все тихие ночи, когда не видел снов, пнул его в колено, вынудил сплесать на песке, снова и снова, за мирную жизнь, новую одежду и музыку под луной в полисаднике. Боль! Дьявольская боль! Больше никогда! Загнал его под щит, заставил согнуться и отступить. За тот взгляд, который дарили мне просто так, каждое утро, ничего не ожидая взамен. Рассек воздух перед его брюхом, почти дотянувшись до нагрудника. Вспорол стеганку на рукаве, едва не добравшись до кожи, за ласковые слова жены, которые не заслужил. Ударил сверху вниз, наискось. «Ты у меня этого не отнимешь!» Кол отклонился, всхрипнул, отводя левую кирчетту в бок. Я угостил его правой промеж глаз, слегка не достал. Целый мир пусть расколется надвое. Я ушел вправо, отвлекая Колла, расставил мечи шире, будто открылся, будто призвал его к победе. Но я не отдам вам ни крупицы того, что имею. Он подался вперед, зачем-то зарычав, точно разъяренный пес, бросился, как голодная рыба в мутной воде. Я отступил, чтобы ответить — Отвел правый его выпад, не чувствуя руки, глубокий разрез в ладони, теплую кровь, затекающую по запястью вверх, вниз, следом за движением, увел клинок к ноге. Кол оскалился, предчувствуя верный удар, а потом вытаращился. Рукоять Керчетты толкнула рану на ладони. Лезвие зашло под его кольчужную юбку, пропороло кожу. Взвыл кол. Не отступил, согнулся, дернулся, сделав еще хуже. Я рывком притянул локоть к себе, и клинок потянулся следом, точно смычок, извлекая грубую ноту. под <посых> Подковыляв тревалких валких шажка к трибунам, кол запыхтел и согнулся. Охо! вскрикнул смотритель боя. На песке появились темные пятна. Первый мечник не изволит шутить. Стали злома зашла глубоко. Боги, сколько крови! ахнула девица из трибун. Только боги помогли бы колу, решить он придвинуться ко мне ближе в тот миг. Прихрамывая, поскуливая, кол, поднял уже пустую ладонь и отвел щит в сторону. Ему хватило ума признать поражение. Два к одному, дамы и господа! Два к одному! Кол из Маранта выходит из боя! надрывался смотритель. Никакое золото не стоит того, чтобы истечь за него кровью. Как? причитал мой соперник. «Как это вышло? Я же видел, что...» <связывая> Бордовый след добрался до его наголенника. К нам спешила подмога с трибун, врачеватель, охрана. Может, боги ему и не помогли. «Как ты...» <связывая> — прорычал он, бросил щит и принялся зажимать промежность руками, только еще больше суетясь. Я поднял забрало. Ласковый прохладный воздух манежа защекотал мне лицо. Я ответил не сразу. «Она велела мне побеждать». «Кто?» – морщился кол из Маранта и уже побледнел. На верхних рядах ее все еще не было. «Жанетта». «Кто?» Должно быть, житель Маранта не успел прослышать о навозной графине, смрадной госпоже. Я ответил, не успев подумать. «Лучшая женщина на свете». «Чего?» Тихие слова, что предназначались вовсе не ему. Не он должен был их услышать. Не здесь, не сегодня. Подоспела помощь. Два здоровяка с охраной и костоправ. Смотритель силился перекричать толпу, хоть и так стало ясно, что бой кончен. «Победитель, несомненно, прямо перед вашими глазами, славные жители Оксала! Первый мячник, любимец трибун!» В этом смотритель приврал. Поддержка кола надрывалась разными голосами. Грубый жест казался смешным. Я опустил взгляд. На Керчетте подсыхала новая кровь, старая знакомая, почти забытая нами. На бордовом подтеке, точно в мутной воде, отражалось размытое небо Оксела, отмеченный смертью верхний ряд скамеи, тягучий аромат железа и влажной соли. За плечом, украшенным знаками рода, сгущалась тень. Я моргнул, с трудом отвел взгляд от клинков, убрал их в ножны, не оттерев и молча кивнул толпе. С ближних рядов так кричали, что в ушах звенела фальшивая тишина. Жанетта стояла за воротами поместья, обнимала себя за плечи и смотрела вдаль. «Одна, без охраны и напитка. Так не ждут добрых вестей». Я встал позади, за тропой к малиновым кустам. Нас все еще разделял десяток шагов. Окликнул ее осторожно, чтобы не напугать. «Я победил, как вы и желали». Победил без золота договоренности, подлога. Она обернулась безмолвно, резко, не скрывая волнения. Осмотрела меня, словно пытаясь найти фальшь в каждом слове. Я гордо вскинул подбородок, и тут же боль от старого удара отдалась в затылке. В глазах потемнело. В этой подлой темноте тонкие руки обняли меня. Тепло жены пробралось под одежду. Зрение вернулось. «Возможно ли любить вас еще больше?» Жанетта посмотрела на меня блестящими глазами. Я смутился и отвел взгляд, обнял ее в ответ, боясь сдавить слишком сильно. «Победа! Как же иначе?» – прошептала она. «Вы рождены для великих дел, Первый Мечник?» Я посмеялся. «Куда уж больше! Я и без того живу лучшую жизнь!» «Я помедлил. Благодаря вам!» Иногда моя задумчивая жена заразительно улыбалась – Жанетта потянула меня за собой в обеденный зал. Оттуда с порога тянула печеной цесаркой, яблоками, свежим тестом. «Все только начинается!» Она прильнула к моему плечу. «Все только начинается, муж мой!» В коридоре суетились слуги. Дехант поклонился, явно не мне. Жанетта удостоила его небольшим кивком и спросила, не оборачиваясь. «Перед прошлым боем я видела, что к вам подходила банкирская дочь. Как ее...» «Ужин, это ты была изумительная память, я испытал неловкость, подсказывая...» «Сьюзан Коул, все верно». Дехант придержал дверь в зал для госпожи, но не прошел вслед за нами. «Сегодня подготовили удивительно сытный ужин». «Не каждый день такое случается». Жена шла впереди, я не видел ее лица. «Что ей было нужно от вас?» Я усмехнулся, прикоснулся пальцами к порезу на ладони. «Сколько дней мне терпеть эту боль?» Спрашивала про Варда, и... Я посмотрел на слуг, непроницаемые лица. «Ту драку!» «И что вы ответили?» Голос у жены, как всегда, был спокоен, но после стычки в борделе я во всем чуял подвох. Все как есть, что убил Варда, а затем тех, кто пришел следом. Я нахмурился. Кажется, она говорила, что схватила пятого, беглеца. «Счастливчика!» — улыбнулась жена. «Так для чего банкирской дочки иметь дела с бандитами и моим мужем?» Я прогнал слугу жестом и сам отодвинул кресло от стола, чтобы позволить жене сесть. Приняв заботу, Жанетта не сводила с меня глаз. Я не спрашивал. Признаться, хотел поскорее избавиться от ее общества. Жена вскинула бровь. У этой женщины нет ни сердца, ни совести. Я поморщился. Как обманчива красота. Полагаю, ей в радость портить людям жизнь. Жена мягко улыбнулась и указала ладонью на блюдо. Что же, к дьяволу Сьюзан, я правильно говорю? Я кивнул, и Жанетта расслабилась в своем кресле. Садитесь, угощайтесь. У меня для вас славный подарок. Я против воли улыбнулся и неловко сел напротив, сдвинув скатерть левее. Спохватился, принялся ее поправлять. Жанетта сияла. Слуга торопливо снял пробу с блюд. Помните Эвелину? Ту мерзавку, что натравила на вас толпу головорезов. Улыбка увяла сама собой. Говорить за семейным ужином о борделе, милая грешница, и той проклятой ночи мне совершенно не хотелось. Тем более при слугах. Я... Взглядом побитого пса я посмотрел на служанку с кувшином. Таня обратила внимание. Я принес извинения и готов сделать это вновь столько раз, сколько... Ей отрезали нос. Жанетта воткнула вилку в бочок цесарки, отделила ножом ребра от хребта. Больше эта мерзавка никого не обманет. Я не притронулся к пище. Румяная, растащенная на куски цесарка вызывала теперь тошноту. В тишине звенели приборы графини. «Железо вгрызалось в мясистую плоть, зубчики царапали блюдо. Я тихо спросил. «Вы... и вправду?» Жена вскинула бровь и отправила кусочек за щеку, торопливо его проживав. Я почувствовал себя дураком. За все время вместе Жанетта не дала ни одного повода усомниться в ее словах. «О, дьявол!» «Похоже, радости эта весть не принесла». Жанетта отрезала кусок побольше, с запекшейся кожей. Что это, жалость? Или... Я положил руки на колени, поправил салфетку, заговорил так и глядя на них. Уверена, она даже не спрашивала, для чего я им потребовался. Сколько глупостей делают люди ради золота, вам ли не знать. Слуги то уходили, то возвращались вновь. Уже третий раз я переходил на вы. Жанетта этого будто не замечала. «Глупость свойственна глупцам, что никак не скрашивает их поступки. Им знаком лишь один язык, язык силы. Что касается мадам Папури...» Нож царапнул блюдо. «Я поклялась ей, что спалю притон тондатла вместе со всем ее товаром, если увижу его рядом со своим мужем». Я потупил взгляд. «Это излишне». Не думаю, что когда-либо еще покажусь на пороге грешницы. Разумеется. Жанетта не шутила. Поднялась с кресла так, что я дернулся. Хорошему человеку и в голову бы не пришла столь примитивная идея. Это все дурное влияние вашего пьяницы. Она резким шагом, слишком быстрым с ее хромотой, дошла до дальнего графина и налила полный кубок. Удивительное дело. Супруг у меня один, а я вынуждена кормить столько посторонних мужчин. Я осторожно ответил. «Я перед ним в долгу». Жанетта хищно улыбнулась, умастившись в своем кресле. «У всякого долга есть своя цена. Во сколько мне обойдется погасить его?» Внимательный взгляд. «Раз и навсегда». Слуга, расслышав тон госпожи, спешно поклонился и исчез за дверями. Я улыбнулся через силу. «Я надеюсь...» «Моему лучшему другу вы не собираетесь ничего отрезать?» Жанетта удивленно посмотрела на меня, приложила ладонь к рту и бесшумно посмеялась. «Я ждал», глупо расправляя и без того правильно лежавшую салфетку. «Мой дорогой муж, ради тебя я отрежу кому угодно и что угодно, если это будет в моих силах». Жанетта, самая сильная женщина Оксела, говорила спокойно и уверенно но я никогда не притронусь к тем, кто тебе дорог. Внимательный, почти пронзающий взгляд. Только не говори, что Эвелина тебе дорога, что вы близки. Я покачал головой, но не поднялся, не встал ближе, как сделал тогда, объясняясь, как следовало бы сделать и сейчас. Мы встретились один единственный раз, и все же, не слишком ли... Нож срезал мясо с кости, скрипнули жилы. Теперь я начинаю думать, что была слишком мягка с ней. В горле запершило. Я сглотнул и заверил. Такого больше не повторится. Жена не уверилась в моих словах и ела так быстро или так мало, что в тарелке уже почти ничего не осталось. Там, где обретается руд, быть пьянству и пороку. Уж прости мне слабость. При всем желании я не готова поверить твоим словам. Я посмотрел в ее подведенные проницательные глаза. «Жанетта!» Я так и не притронулся к еде, переплел пальцы над пустой тарелкой. «У меня больше нет друзей. Во всем городе, на всем материке, в целой восней. По складке между ее аккуратными бровями я понял, в этом у нас никогда не будет согласия». «Хороша дружба, скрепленная золотом», еле слышно произнесла она. Поднялась и ушла. Неровный шаг еще долго отдавался эхом в большом зале. На блюде остывала распотрошенная птица.